После рождения Шуры Зои часто стали говорить «Ты старшая, ты большая». За столом она сидела вместе со взрослыми, только на высоком стуле. К Шуре относилась покровительственно, подавала ему соску, если он ронял ее, покачивала его колыбель, если он просыпался, а в комнате никого не было. И я теперь нередко просила ее помочь мне сделать что-нибудь. «Зоя, принеси пеленку», — говорила я. «Дай, пожалуйста, чашку». Или «Ну-ка, Зоя, помоги мне убрать. Убери книжку, поставь стул на место». Она делала все очень охотно и потом всегда спрашивала. «А еще что сделать?» Когда ей было года три, а Шуре шел второй год, она брала его за руку и, захватив бутылочку, отправлялась к бабушке за молоком. Помню, раз я доила корову. Шура вертелся рядом, с другой стороны стояла Зоя с чашкой в руках, дожидаясь парного молока. Корову донимали мухи. Потеряв терпение, она махнула хвостом и хлестнула меня. Зоя быстро отставила чашку, одной рукой схватила корову за хвост, а другой стала прутиком отгонять мух, приговаривая, «Ты зачем бьешь маму? Ты маму не бей!» Потом посмотрела на меня и прибавила. Не то спрашивая, не то утверждая, я помогаю тебе. Забавно было видеть их вместе хрупкую зою и толстого увольня шуру. А шури на селе говорили: у нашей учительницы мальчонка поперек себя шире, что на бок положи, что на ноги поставь всё одного роста. И впрямь шура был толстый, крепко сбитый, и в свои полтора года много сильнее зои но это не мешало ей заботиться о нем как о маленьком а иногда и строго покрикивать на него зоя сразу стала говорить чисто никогда не картавила шура жилет до трех не выговаривал рр зою это очень огорчало ну шура скажи реше то просила она леше то повторял шура нет не так повтори ре ле «Не ле, а ре! Какой ты бестолковый мальчишка! Давай снова! Режь! Леж! Корова! Колова!» Раз, выйдя из терпения, Зоя вдруг стукнула брата ладонью по лбу. Но двухлетний ученик был куда сильнее четырехлетней учительницы. Он возмущенно тряхнул головой и оттолкнул Зою. «Отстань!» — крикнул он сердито. «Чего делешься?» Зоя посмотрела на него удивленно, но не заплакала, а немного погодя, я уже снова слышала. «Ну скажи, кровать!» А Шуркин голос покорно повторял «Кловать!». Не знаю, понимал ли Шура, что он младший в семье, но только с самых ранних пор он умел этим пользоваться. «Я маленький!» – то и дело жалобно говорил он в свою защиту. «Я маленький!» Требовательно кричал он, если ему не давали чего-нибудь, что он непременно хотел получить. «Я маленький», — гордо заявлял он, иногда без всякого повода, но с сознанием собственной правоты и силы. Он знал, что его любят, и хотел всех, и Зою, и меня, и отца, и бабушку подчинить своей воле. Стоило ему заплакать, как бабушка говорила «А кто обидел моего Шурочку?» «Поди ко мне скорее, дорогой!» «Вот что я дам своему маленькому внучку!» И Шура с веселой, плутоватой мордочкой забирался на колени к бабушке. Если ему в чем-нибудь отказывали, он ложился на пол и начинал оглушительно реветь, бить ногами или жалобно стонать, всем своим видом ясно говоря. «Вот я, бедный маленький Шура!» и никто меня не пожалеет, не приголубит». Однажды, когда Шура начал кричать и плакать, требуя, чтобы ему дали киселя до обеда, мы с Анатолием Петровичем вышли из комнаты. Шура остался один. Сначала он продолжал громко плакать и выкрикивал время от времени. «Дай киселя! Хочу киселя!» Потом, видно, решил не тратить так много слов и кричал просто «Дай!» «Хочу!» Плача, он не заметил, как мы вышли, но, почуяв тишину, поднял голову, огляделся и перестал кричать. «Стоит ли стараться, если никто не слушает?» Он подумал немного и стал что-то строить из щепочек. Потом мы вернулись. Увидев нас, он снова попробовал покричать, но Анатолий Петрович строго сказал, «Если будешь плакать, мы оставим тебя одного» а сами жить с тобой не будем, понял? И Шура замолчал.